Глава третья. Тила Браун. Тила лишь беспомощно хихикала. Не верю, сказал Луисову. Можно унаследовать густые брови, но невезение. Но ведь можно унаследовать телепатию, и это не то же самое. Телепатия никакая-то, пара психологическая способность. Механизмы в правой теменной доле мозга давно определены, просто у большинства они не работают. «Когда-то телепатию считали разновидностью парапсихологии. Теперь ты заявляешь, что везение таковым не является». «Везение – это везение», – стоял на своем Луис. Ситуация оказалась в стиле курьезной, но Ву понимал то, чего не понимала она. В словах Несса не было и намека на шутку. «По закону больших чисел может сложиться и так, и этак», – сказал Луис. стоит шансом обернуться не в твою пользу и ты выходишь из игры подобно динозаврам кости выпадают независимо от считается что некоторые могут ими управлять значит я выбрал неподходящую метафору суть в том да прорычал Казин когда он хотел от его голоса сотрясались стены суть в том что мы должны согласиться с выбором кукольника итак Несс корабль принадлежит тебе Где четвертый член нашей команды? Здесь рядом с тобой. Не в мирс. Одну минуту подняла стилла. Серебристая сетка, как металл, блестела на ее голубой коже. Огненные волосы развивались в потоке воздуха от кондиционера. Все это нелепо и смешно, заявила она. Я никуда не полечу. Зачем это мне? Слушай, Несс, выбери кого-нибудь другого, предложил Луис. Наверняка найдутся миллионы. подходящих кандидатов не миллионы у нас есть несколько тысяч имен и номера телефонов или частных телепортационных кабин каждый из них может похвастать пятью поколениями предков, рождённых благодаря выигрышным лотерейным билетам ну и в чем тогда проблема кукольник начал расхаживать по комнате объясняя многих мы исключили сами поскольку они явные неудачники. Что касается остальных, то, увы, больше никто недоступен. Когда мы звоним, их нет на месте. Когда перезваниваем, телефонный компьютер неправильно нас соединяет. Когда мы просим кого-то из членов семьи Брандт, звонит каждый телефон в Южной Америке. На нас поступают жалобы, и это чрезвычайно мешает. Топ-топ-топ, топ-топ-топ. Ты даже не сказал, куда вы отправляетесь, заметила Тила. Я не вправе раскрывать нашу цель, однако ты можешь. Во имя красных коктейлей Фингейла, так трудно сказать. Можешь изучить голограмму. Возьми у Луисову, это единственная информация, которую я сообщаю на данном этапе. Луис протянул ей изображение голубой ленты на черном фоне, позади сверкающего белого диска. Пока Тила разглядывала снимок, Ву заметил, как она багровеет от ярости. Когда девушка наконец заговорила, слова вылетали из ее рта по одному, словно мандариновые семечки. Никогда не слышала ничего смешнее. Ты рассчитываешь, что мы с Луисом помчимся за пределы известного космоса в компании Гзина и кукольника, зная лишь, что там нас ждет голубая лента и яркая точка? Это просто какой-то бред. То есть ты отказываешься? – уточнил Несс. Брови девушки взлетели вверх. Мне нужен прямой ответ, настаивал он. В ближайшее время мои агенты подыщут другого кандидата. Да, сказала Тила Браун. Да, я отказываюсь. В таком случае напоминаю, что по законам земли ты должна хранить в тайне все, что здесь услышала. Получишь гонорар за консультацию. Кому я могу рассказать? Театрально рассмеялась Тила. Кто мне поверит? А ты, Луис, правда готов отправиться в это дурацкое? Да, вы уже думал о другом, в том числе о том, как тактично избавиться от ее присутствия. Но не прямо сейчас. Праздник все еще продолжается. Тила, будь так добра, переключи музыкальный автомат с четвертой ленты на пятую, а потом скажи всем, кто будет спрашивать, что я вернусь через минуту. Когда дверь за ней закрылась, он продолжил. Окажите мне любезность, дай и себе тоже. Позвольте мне самому оценить, насколько тот или иной человек годится для прыжка в неизвестность. Ты знаешь, какие требования важнее всего, сказал Несс. У нас пока нет даже двух кандидатов, из которых можно было бы выбирать. У вас их десятки тысяч. Не совсем так. Многие не соответствуют критериям, других никак не получается найти. Однако просвети меня, чем данная персона не подходит с своей точки зрения? Она слишком молода. Все кандидаты из поколения Тилы Браун, из породы счастливчиков, ладно. Не стану спорить. Я знаю людей куда более сумасшедших, и даже на этой вечеринке найдется парочка таких. К тому же ты сам видел, что она отнюдь не страдает ксенофилией. «Ну и ксенофобией тоже. Никого из нас она не боится. В ней нет искры. Она не... не...» «Она не из тех, кому не сидится на месте», — сказал Несс. «Ее устраивает то, что есть, и это действительно недостаток. Ей ничего не хочется. Но как мы могли об этом узнать, не спросив?» «Хорошо. Выбирай своих кандидатов», — махнул рукой Луис Галлис. и направился к выходу из кабинета. Луис, говорящий, послышалось за его спиной трель кукольника. Сигнал, мой агент нашел другого. Да уж, конечно, разочарованно произнес его, открыв дверь. Напротив него, в дальнем конце гостиной, еще на одного кукольника Персона таращился Тиллабраун. Луис медленно просыпался. Он помнил, как надел шлем для сна. и настроил его на час. Вероятно, это и произошло час назад. Разбудить должно было неприятное ощущение тяжести на голове после выключения шлема, но шлема не было. Луи с резкостью сел. Это я сняла его с тебя, сказала Тила Браун, чтобы ты поспал. Ох, который час? Семнадцать с минутами. Я оказался плохим хозяином. Как к вечеринка? Осталось человек двадцать. Не беспокойся, я им сказала, что сделала. Все решили, это правильно. Ладно. Луис скатился с кровати. Спасибо. Присоединимся к гостям. Мне нужно с тобой поговорить. Он снова сел, чувствуя, как постепенно проходит сонный дурман. О чем? Ты и в самом деле собрался в это безумное путешествие. В самом деле, не понимаю, зачем. Я в десять раз старше тебя, ответил Луисову. Мне не нужно зарабатывать на жизни, а чтобы быть ученым, не хватает терпения. Когда-то я пытался писать, но это оказалось чересчур тяжело, чего я никак не ожидал. Что остается? Развлекаюсь. Она покачала головой, отбрасывая на стены огненные отблески. Не похоже на развлечение. Сколько мой худший враг. Пожал плечами Луис. Она убила немало моих друзей, но я ей не по зубам. Когда мне становится скучно, я отправляюсь куда-нибудь рискнуть жизнью. Разве не стоит хотя бы знать, насколько велик риск? Мне хорошо платят. Деньги тебе ни к чему. Человечество нуждается в том, что есть у кукольников. Послушай, Итила, тебе рассказали про корабли со вторым квантовым гиперприводом? Он единственный в известном космосе способен меньше чем за три дня преодолеть световой год, и он летит почти в четыреста раз быстрее. Да кому нужна такая скорость? У Луиса не было настроения читать лекцию о взрыве ядра, и он просто сказал: "Давай вернемся на вечеринку". Нет, погоди. Ладно. Она нервно провела длинными изящными пальцами по укненным волосам. и ее руки блеснули в отраженном освеще, не в мирс. даже не знаю как сказать, но、ну, Луис, ты сейчас в кого-нибудь влюблен?、Э, вряд ли, удивленно ответил он. Я правда похожа на Паулу Черенкову. в полутме спальни тела напоминала пылающую жирафу с картиной Дали. от ее волос исходило оранжево-желтое сияние, и в его свете она казалась тенью, очертания которой Подчеркивали отблески шевелюры. Но память Луиса восполнила подробности: идеальные длинные ноги, конические груди, утонченная красота маленького личика. Впервые он увидел ее четыре дня назад, под руку с худым как жерт, Тедроном Доэнни, которого пригласил к себе на юбилей. Мне показалось, будто ты и есть, Паула, сказал Луис. Она живет на мы это сделали, где я познакомился с Эдем Дайени. Увидев вас вместе, я подумал, что на землю Тети и Паула прилетели на одном корабле. Но вблизи я заметил разницу: у тебя красивее ноги, но походка у Паулы изящнее и лицо у нее, пожалуй, холоднее. Возможно, это лишь туман воспоминаний. Из-за двери раздались раскаты компьютерной музыки дикой и чистой. нословно незавершенной, без дополняющих ее световых эффектов, невидимых здесь. Тила обеспокоенно переступила с ноги на ногу, и на стене вздрогнули тени. Каков твой план? – спросил Луис. Не забывай, у, у кукольников есть выбор, и из тысяч кандидатов они в любую минуту могут найти четвертого члена команды, и мы улетим. Что ж, ладно, ответила Тила. А до этого. «Останешься со мной!» Она кивнула, взмахнув огненной гривой. Кукольник объявился два дня спустя. Луис и Тила сидели на лужайке, наслаждаясь солнцем и с убийственно серьезным видом, играя в магические шахматы. Луис пожертвовал коня, о чем теперь сожалел. Тила руководствовалась то логикой, то интуицией. Его ни разу не угадал, каков будет ее очередной маневр. Сражалась она не на жизнь, а на смерть. Тело покусывало губу, размышляя над следующим ходом, когда к ним, издавая низкий звон, подкатил робот-слуга. С экрана монитора на его груди смотрели два одноглазых питона. "Давай его сюда", лениво распорядился Луис. Тело быстрым изящным движением поднялось с земли. "У вас, наверняка, есть секреты". Возможно. А ты куда? Пойду почитаю. И не смей прикасаться к доске, добавила она, пригрозив ему пальцем. Возле дома Тила столкнулась с кукольником и небрежно помахала ему. Нес отскочила от нее на шесть футов. Прошу прощения, пропел он. Ты меня напугала. Изумленно шевельнув бровью, Тила скрылась за дверью. Кукольник остановился рядом с Луисом. И поджал под себя ноги. Одна его голова не сводила взгляда с ву, другой он нервно вертел, озираясь по сторонам. Она может за нами шпионить, конечно, удивленно ответил Луис. Сам знаешь, от шпионского луча на открытом пространстве не защититься. Ну и, возможно, кто-то или что-то за нами наблюдает. Лучше пойдем к тебе в кабинет. «Нет в мире справедливости», – произнес Луис, которого вполне устраивала и лужайка. «Несс, хватит крутить головой. У тебя такой вид, будто ты боишься до смерти». «Да, мне страшно. Хотя, конечно, моя смерть мало что значит. Сколько метеоритов падает на Землю за год?» «Понятия не имею. Мы находимся в опасной близости от пояса астероидов. Впрочем, это не важно». Поскольку с четвертым членом команды нам так и не удалось связаться, жаль, вздохнул Луис. Поведение Несса его озадачивало, будь Несс человеком, но он им не был. Надо полагать, ты не сдался, спросил Луис. Нет, но неудачи начинают нас раздражать. Мы потратили четыре дня на поиски Нормана Хейвуда. KGMMCWTAД идеального кандидата в нашу команду. И здоровье его безупречно, как и возраст – 24 земных года в третью, шесть поколений его предков родились благодаря выигрышным лотерейным билетам. Более того, он обожает путешествовать, обладая столь важным для нас нежеланием сидеть на месте. Естественно, мы пытались связаться с ним лично. Три дня мой агент следовал за Норманом Хейвудом от одной телепортационной кабины к другой, каждый раз опережая его на один прыжок, пока подкатался на лыжах в Швейцарии и занимался серфингом на Цейлоне, ходил по магазинам в Нью-Йорке и посещал домашние вечеринки в скалистых горах и Гималаях. Прошлой ночью мой агент настиг его, когда он поднимался на борт пассажирского судна. Рейс был на Джинкс. Корабль улетел, прежде чем агент сумел победить страх перед вашими сооруженными на скорую руку машинами. Со мной тоже бывало подобное. Разве нельзя послать ему гиперволновое сообщение? Предполагается, что наше путешествие должно быть тайным. Ну да. Конечно, усмехнулся Луис, глядя, как непрерывно вращается в поисках невидимых врагов питонья голова. У нас все получится, сказал Несс. Тысячи потенциальных членов команды не могут скрываться вечно. Или могут, Луис. Они даже не знают, что мы их ищем. Кого-нибудь обязательно найдете, иначе и быть не может. Я молюсь, чтобы этого не случилось, Луис. Как я могу, как я могу отправиться вместе с тремя инопланетянами в экспериментальном корабле, рассчитанном на одного пилота? Это безумие. А, да что с тобой, Несс? Это же с самого начала была твоя идея. Нет, мой приказ исходит от тех, кто правит в двустах световых годах отсюда. Тебя что-то пугает, и я хочу знать, что именно». Что ты выяснил, узнал, какова настоящая цель этой экспедиции? Что изменилось с тех пор, как ты был готов при всех оскорбить четверых газинов в ресторане? Эй, эй, спокойнее! Кукольник просунул головы и шеи между передними кукольник просунул головы и шеи между передними ногами и свернулся в шар. Давай вылезай, сказал Луис, утешительно поглаживая его за гриву. Нес весь дрожал. Шкура его была мягкой, словно замша, и приятной на ощупь. Вылезай, повторил Луиз. Никто тебя не тронет. Мои гости под моей защитой. Откуда-то из-под живота кукольника послышался приглушенный стон. Я сошел с ума, сошел с ума. Неужели я в самом деле оскорбил четверых газинов? Вылезай. Тебе здесь ничто не угрожает. Вот так-то лучше. Одобрил Луис, когда из теплой тени высунулась одна плоская голова. Видишь, бояться нечего. Четверых газинов, нет троих. Извини, ошибся, троих. Прости, Луис. Кукольник немного высунул вторую голову, так что показался только глаз. Мнякальная фаза закончилась, теперь наступила депрессивная. Таков мой цикл, и ты ничего не можешь с этим поделать. Луис представил себе, что случится, если в критический момент Несс будет пребывать не в той фазе своего цикла. Могу дождаться, когда он закончится. Могу как-то защитить себя. Могу попытаться не дать ему повлиять на мой рассудок. Бедняга Несс, ты уверен, что не узнал ничего нового? Разве я и так уже не знаю достаточно, чтобы повергнуть в ужас любой здравомыслящий разум? парировал кукольник и слегка пошатываясь поднялся на ноги. Почему я встретил Тилу Браун? Я думал, она давно ушла. Это я попросил ее остаться со мной, пока мы не найдем четвертого. Зачем? Луис и сам об этом задумывался. Паула Черенкова была тут вовсе не причем. Ву с тех пор основательно изменился. К тому же он не относился к числу тех мужчин. которые пытаются подогнать одну женщину под образ другой. Спальные панели были рассчитаны на двоих, а вечеринку посетили многие девушки, но、ну, может не такие симпатичные, как Тила. Неужели старого мудрого Луисову все еще способна соблазнить лишь красота? Но из серебристых глаз Тилы проглядывала нечто большее, чем просто красота, нечто волнующе загадочное. Целью прилюдийдияния, ответил Луис, тут же вспомнив, что разговаривает с инопланетянином, которому уврядли доступны подобные сложности. Пойдем ко мне в кабинет, добавил он, заметив, что кукольник все еще дрожит. Он под холмом, так что там никаких метеоритов. После того как Нес ушел, Луис отправился на поиски Тилы. Она сидела в библиотеке перед экраном. страницы, на которых мелькали через щур быстро, даже для мастера скорочтения. Привет, кивнула девушка и повернулась к нему, остановив кадр. Как наш двухголовый друг, напуган до потери чувств, а я весь вымотан. Пришлось играть роль психиатра для кукольника Пирсона. Тила развеселилась. Расскажи про сексуальную жизнь кукольников. Все, что мне известно, ему не позволено размножаться, от чего он очень страдает. Судя по всему, единственное для него препятствие некий закон. Во всем остальном он никак данной темы не касался, так что извини. И о чем вы тогда говорили? Луис всплеснул руками. Три столетия сплошных травм. Так долго Нес пребывает в человеческом космосе. Он едва помнит планету кукольников. У меня чувство, что все эти три сотни лет он ни на минуту не переставал бояться. Ву тяжело опустился в массажное кресло. Попытка вжиться в душу инопланетянина полностью истощила его разум и воображение. «А ты? Что ты читала?» – спросил он. «О взрыве ядра». На экране перед Тилой виднелись скопления звезд и туманности. Их было столько, что... что они практически затмевали собой черноту космоса, но это не мог быть тесный звездный кластер, так далеко не достигал ни один телескоп и ни один обычный космический корабль. Это было ядро галактики, плотная звездная сфера диаметром в пять тысяч световых лет возле оси галактического вихря. До него сумел добраться лишь один человек двести лет назад на построенном кукольниками экспериментальному корабле. В кадре виднелись наложенные друг на друга звезды, голубые, зеленые и самые крупные и яркие, красные. В центре изображения находилось ярко белое пятно в форме раздутой запятой. Внутри него просматривались линии и кляксы, любая из которых была ярче звезд вокруг. Вот зачем вам нужен корабль кукольников, сказал Аттила. Я права? Еще бы. Как это случилось? Звезды расположены слишком близко друг к другу, ответил Луис. В среднем на расстоянии в половину светового года, по всему ядру, как и в любой галактике. Возле центра их скопление еще плотнее. В галактическом ядре расстояние между звездами мало, и они разогревают друг друга. Чем звезда горячее, тем быстрее она горит и быстрее стареет. Вероятно, 10 тысяч лет назад все звезды ядра оказались на грани превращения в новые. А потом одна из них действительно стала новой, высвободив огромное количество тепла и гамма-лучей. Окружавшие ее звезды, соответственно, стали горячее. Полагаю, гамма-лучи также усилили звездную активность, и две соседние звезды тоже взорвались. Теперь их стало три гамма-лучи. И исходящее от них тепло запустило цепную реакцию, которую вскоре ничто уже не могло остановить. То белое пятно полностью состоит из сверхновых звезд. Если хочешь, чуть дальше можно найти все математические расчеты. Нет, спасибо, сказала Тила, чего и следовало ожидать. Надо понимать, что теперь это все уже закончилось. Да, то, что ты видишь. древний свет, еще не достигший этой части галактики. Сцепная реакция завершилась предположительно десять тысяч лет назад. Тогда из-за чего все так обеспокоиться? Из-за излучения всевозможных быстрых частиц. Луис постепенно начал расслабляться в массажном кресле, глубже погружаясь в его бесформенную массу и позволяя ее волнообразным движениям разминать мышцы. представь, что известный космос небольшой пузырь из звезд в тридцати трех тысячах световых лет от галактической оси. Новые начали взрываться свыше десяти тысяч лет назад, и это означает, что фронт волны от их взрывов дойдет сюда примерно за двадцать тысяч лет. Понимаешь? Ну да. А прямо за фронтом волны движутся субъядерное излучение. миллиона новых звезд. Ого! За двадцать тысяч лет нам придется эвакуировать каждую планету, о которой ты когда-либо слышала, и вероятно множество других. Времени еще много. Если начать сейчас, можно справиться и с теми кораблями, что у нас есть, легко. А если подумать, со скоростью в три дня за световой год... Кораблю потребуется около 600 лет, чтобы добраться до Магеллановых облаков. Они могли бы делать остановки, чтобы набрать еды и воздуха каждый год или около того. Попробуй кого-нибудь на это уговорить, рассмеялся Луис. Знаешь, что я думаю? В человеческом космосе все испугаются по-настоящему только тогда, когда свет от взрыва ядра начнет просвечивать космос. сквозь пылевые облака между нашими планетами и осью галактики. Но к тому времени останется всего сто лет, чтобы спастись. «Кукольники рассуждали правильно», — продолжал он. «Они послали человека к ядру в качестве рекламного трюка, поскольку им требовалось финансирование их исследований. И астронавт прислал изображение вроде того, что перед нами. Еще до его приземления...» Кукольники исчезли со всех планет людей. Мы поступим иначе. Мы будем ждать и ждать, а когда наконец решим что-то делать, нам придется отправлять за пределы галактики триллионы разумных существ. Нам потребуются самые большие и быстрые корабли, какие мы сможем построить, и чем больше их будет, тем лучше. Сейчас нам нужен привод кукольников, чтобы начать его совершенствовать. А потом, ладно, я полечу с вами. Что? – переспросил Луис, прерванный наполовине лекцией. Я полечу с вами, – повторила Тила Браун. Да ты с ума сошла? Ну так ты же летишь. Луис стиснул зубы, пытаясь сдержать вспышку гнева, а когда все же заговорил, голос его звучал намного спокойнее, чем требовалось в данной ситуации. Да лечу. но у меня есть свои причины, которых нет у тебя, и я лучше, чем ты, умею выживать, так как я намного дольше этим занимаюсь. Но я более везучее, чем ты. Луис в ответ лишь выркнул. Мои причины, может, и не такие, как у тебя, но в любом случае не хуже. Голос ее сорвался от злости. Не в мир, они не хуже. Тил откнула пальцем в экран и размытые запитая новые звезды ярко вспыхнула под ее ногтем. А это не причина. Мы получим привод кукольников, независимо от того, полетишь ты или нет. Ты слышала, Несса, таких как ты тысячи, и я одна из них. Да, одна из них. И что с того? взорвался Луис. Не в мирс. Почему ты вдруг стал заботливым? Я что, просила меня опекать? Извини. Даже не знаю, почему я попытался тебе диктовать. Ты свободный взрослый человек. Спасибо. Я намерена вступить в вашу команду. Леденым официальным тоном заявила Тила. Да, она свободный взрослый человек. Ее не только было не удержать силой, любая попытка ей приказать выглядела бы дурными манерами и что важнее ни к чему бы и не привела. Но ее можно было убедить. «В таком случае подумай вот о чем», — сказал Луисову. «Несс приложил немало стараний, чтобы сохранить нашу экспедицию втайне. Зачем? Что ему скрывать? Разве это не его дело? Допустим, там, куда мы полетим, предполагается украсть нечто ценное. И что с того? Расстояние двести световых лет. Мы единственные, кто может туда добраться». А если это сам корабль? – спросила она. Луису такое и в голову не пришло. Что не говори, но Тилу точно нельзя было обвинить в глупости. Подумай насчет нашей команды, – сказал он. Два человека, кукольник и Гзин, и среди нас ни одного профессионального исследователя. Понимаю, к чему ты клонишь, но видишь ли, Луис, я действительно лечу с вами. Сомневаюсь, что ты сможешь. мне помешать. тогда тебе стоило бы по крайней мере знать, во что ты ввязываешься. почему столь странная команда? это проблема Несса, по-моему, и наша тоже. Несс получает приказы непосредственно от тех, кто правит, а от руководства купельников. похоже, он сообразил, что означают эти приказы всего несколько часов назад и теперь напуган до смерти. Эти жрецы культа выживания ведут четыре игры одновременно, не считая того, что нам предстоит исследовать. Поняв, что заинтриговал Тилу, Луис с прежней энергией продолжил. Во-первых, Несс, если он достаточно безумен, чтобы высадиться на неизвестной планете, хватит ли ему здравомыслия, чтобы остаться после этого в живых? Тем, кто правит, нужно это знать. После того, как они достигнут Магеллановых облаков, им придется создавать там новую торговую империю, а основу ее существования составляют именно безумные кукольники. Дальше наш пушистый друг. Как инопланетный посол, он должен быть одним из самых выдающихся представителей расы кзинов. Хватит ли ему этого, чтобы ужиться с нами, или он прикончит нас вместе? ради свободного пространства и свежего мяса. В третьих есть ты и твое предполагаемое везение, суть некоего фантастического научного проекта, если я вообще когда-либо слышал о чем-то подобном. В четвертых я сам, вероятно, типичный исследователь неведомого или всего лишь подопытный объект. Знаешь, что я думаю? Луис навис над девушкой, демонстрируя все свое ораторское искусство. которым овладел, когда проиграл выборы воон в возрасте семьдесят с небольшим лет. Честно говоря, он с радостью отказался бы от попыток запугать Силу Браун, но ему отчаянно хотелось ее переубедить. Кукольников, скорее всего, не волнует, на какую планету они нас посылают. Да и с чего бы, если они покидают галактику? Они просто проводят опыты над нашей маленькой командой. «Желая выяснить как можно больше о нашем взаимодействии друг с другом, прежде чем мы погибнем». «Вряд ли это планета», — сказала Тила. «Не в мирс», — взорвался Вук. «Причем тут это?» «Ну, все-таки, Луис, если уж нам предстоит погибнуть, исследуя нечто неизвестное, хотелось бы знать, о чем именно речь. Мне кажется, это космический корабль». «То есть?» большой кольцеобразный корабль с силовым полем для захвата межзвездного водорода. Скажем, он построен таким образом, чтобы прокачивать вдоль своей оси водород для термоядерного синтеза. В итоге получается реактивная сила и нечто вроде маленького солнца. Кольцо вращается, создавая центробежную силу, и его внутренняя сторона выложена стеклом. Мгм, кивнул Луис. Вспоминая странную голограмму, которую дал ему кукольник, он почти не задумывался о том, куда им предстоит лететь. Возможно, большой, примитивный и не слишком управляемый. Но чем он мог заинтересовать тех, кто правит? Может, это корабль беженцев? Расы галактического ядра рано узнали о звездных процессах, поскольку их солнца были столь близко друг к другу. Они, например, предсказали взрыв за тысячи лет до него, когда сверхновых звезд было всего две или три. Сверхновых? Допустим. Но ты отвлекла меня от сути. Я открыл тебе, какую, по моему мнению, игру ведут кукольники. И я-то в любом случае полечу, ради удовольствия. Но зачем это тебе? Из-за взрыва ядра. Проявляешь альтруизм? Похвально. Похвально. Но вряд ли тебя может беспокоить то, что случится через двадцать тысяч лет. Попробую еще раз. Проклятие, если ты можешь быть героем, то и я могу тоже. И ты не прав насчет Несса. Он наверняка отказался бы от самоубийственной миссии и и зачем кукольникам, что либо знать о нас в магазинах? Зачем подвергать каким-то опытом? Они покидают галактику и никогда больше не будут иметь с нами дел. Нет, Тила точно была не глупа, но... Ошибаешься, заявил Луис. У кукольников есть множество причин, чтобы изучить нас как можно лучше. Почувствовав вызов во взгляде Тилы, он продолжил. Нам мало что известно об их миграции, но мы знаем, что в ней участвует каждый мигратор. из ныне живущих физически и душевно здоровых кукольников, и мы знаем, что они движутся со скоростью чуть меньше световой. Кукольники боятся гиперпространства. Далее их флот достигнет малого Магелланова облака примерно за 85 тысяч лет. И что они рассчитывают найти, когда наконец там окажутся? Он улыбнулся. Естественно нас. По крайней мере людей и гзинов, может еще когда-то линов, пиеринов и дельфинов. Они знают, что мы будем ждать до последнего, а потом устремимся к цели, используя сверхсветовые приводы. К тому времени, когда кукольники доберутся до облака, им придется иметь дело с нами или с теми, кто нас истребит. И зная нас, они смогут также предсказать, кто станет нашими убийцами. У них более чем достаточно причин для наблюдения за нами. Ладно, все еще хочешь лететь? Тила кивнула. Но почему? спросил Ву. Предпочту промолчать. Тила полностью владела собой. Что мог поделать Луис? Будь ей меньше девятнадцати, он бы позвонил ее родителям. Но в двадцать лет она считалась взрослой. Где-то в любом случае требовалось провести черту. дальнейшие ее действия были совершенно лишними. внезапно схватив его за руки, она улыбнулась и умоляющим голосом попросила: «Луис, возьми меня с собой, я реально везучая. Если бы Несс не сделал правильный выбор, тебе пришлось бы спать одному, а ты этого не выносишь». Она загнала его в ловушку. Луис не мог не подпустить ее к кораблю Несса. Иначе она бы отправилась прямо к кукольнику. Ладно, сказал Ву, мы с ним свяжемся. И он действительно ненавидел спать в одиночестве.